Глава 24 После прогулки моего товарища распарило. Он сбросил фуфайку, адидас, даже тельняшку и начал интенсивно приседать посреди камеры, резко разводя в стороны мускулистые руки. Сидя на нарах, я залюбовался его фигурой. Бугры мышц сильно набухали, когда он сгибал руки в локтях. Грудь разворачивалась, как меха аккордеона. Атлет, да и только... В его глазах заблестела лукавинка, предвестница интеллекта. И я не впервые уже засомневался, что этот мужчина может быть таким отморозком, каким мы представляли его, исходя из агентурных данных. В жизни я встречал немало бандитов, как рядовых, так и высокопоставленных. На лицо каждого из них профессия наложила отпечаток. Здесь я сторонник профессора Ламброза. И смыть этот отпечаток они не смогут, как не стараются. В последнее время лидеры питерского криминалитета стали заводить собственных имиджмейкеров, одеваться у самых известных кутерье, но этим они смогли обмануть разве что самих себя. Опытный оперативник сразу определит уголовника, в какие бы одежды он ни рядился. Мисютин был прекрасным артистом. Его лицо то вдруг выказывало злобу и ненависть, то принимало выражение отрешенности и благодушия. Иногда оно становилось осредоточным и мудрым, особенно когда барон забывал о моем присутствии и, увлекшись на время, становился самим собой. Как, например, сейчас, во время физпроцедур. Заметив, что я пристально наблюдаю за ним, Месютин резко повернул голову ко мне и неожиданно спросил. — О чем задумался? — Гадаю. Мудрый ты человек или умный? — Хочешь, я за тебя отвечу. — Валяй. — Умный. Почему? Существует такая присказка, чем мудрый отличается от умного. Умный быстро и умело решает все проблемы. А мудрый ставит дело так, чтобы проблем не возникало. Если бы я был мудрым, не сидел бы здесь. Так что просто умный. И ты выстроил именно такой логический ряд. Он был прав. Но человек, осознавший свои слабости, сразу превращается из умного в мудрого, ибо в другой раз он не допустит таких ошибок. Завершил я свою мысль. Ну даешь, Цицерон! Заулыбался Месютин. В камере люди или быстро сходятся друг с другом, или становятся врагами на всю оставшуюся жизнь. Пока все дело шло к первому варианту. «Можно поделиться с тобой одной задумкой?» Внезапно предложил мой новоявленный товарищ. «Конечно. Тебя, как я понимаю, все равно выпустят. Не сегодня, так завтра. А мне 7 лет колотать не хочется. Ты не против, если я выйду вместо тебя?» «Колотать? Опять полонизм? Или украинизм?» Что бы это значило? Пока не знаю. Ладно, разберемся. Красиво говорим, а? Вопросил я в пространство. Вышел, зашел. Как в дешевую забегаловку, нет? И все же. Придвинулся поближе барон. Что мне за это будет? Помолчав с полминуты, спросил я. Откуда у нас под Они меня не очень волнуют. Не юли, Тундра. По глазам вижу, ты парень бескорыстный. За деньги не продаешься. Так что сочтемся как-нибудь по-другому. На этот счет у меня были кое-какие задумки, но в тот момент я постарался не выдать их. Как? Спросил с улыбкой, которая должна была подтвердить, что деньги меня действительно не интересуют. Не знаю. Бесхитротно ответил барон и обнял меня за плечи. Но в долгу не останусь. Поверь мне. Тогда я за. Только как ты все это себе представляешь? <связь> Очень просто. Мы с тобой одинакового роста и телосложения. Оба стрижены. Священность в камерах и кабинетах слабая. Оба мы тут недавно. Нас мало кто знает еще подтасуем дело так, чтобы дежурил знакомый вертухак, через которого карты передали. Когда скажут Семенов на выход, я возьму вещички и слиняю. А ты сделаешь вид, что спишь. Так что к тебе никаких претензий они предъявить не смогут. Ну, я за себя поставить сумею, будь спок. Вот и славно. Адвокаты и при таких процедурах не присутствует. Только дежурные по корпусу. Офицер да прапорщик. Так что шансов у нас немало. Тем более, что такое в крестах и раньше случалось. Ровно 4 года назад. И все прошло чисто. Ну, тебе наверняка будут задавать какие-то вопросы. Да. Попытают немного по биографии. Но ты подкуешь меня как следует по этой части. Время у нас есть. Если потом будут интересоваться, откуда я знал такие подробности, скажешь, трепались вечерами про житье-бытие. В этом криминала нет. Хорошо. Я, в принципе, не против. Как, по-моему, так ты не самый нужный на зоне кадр. Сказал я достаточно искренне, глядя барону в глаза. Только ничего у нас не выйдет, дружище. Это почему же? Я глазами указал Мисютину на его левую руку. Чуть выше запястья на ней красовалась татуировка. Церковь, собор с тремя куполами, вознесенный на некой протянутой ладони. Наверное, имелось в виду длань Божья. Собор был вытатуирован аккуратно, сознанием знанием дела. Длань похожа, с анатомическими погрешностями, если считать, что творение человека Господом по своему образу и подобию – не пустая фраза. Но суть была, конечно, не в художественности и не в теологии, а в самом факте существования наколки. Барон побледнел и зло вырвался. — Черт, все пропало! — жалобно запрещитал. — Ну из-за такой хрени рухнуло все! — Не паникуй. Дело можно уладить. Спешу обнадежить товарища по несчастью. Хотя это будет непросто. «Хавчик нам с волей передали?» «Передали». «Карты принесли?» «Да». «Дай указку, чтобы добыли какое-нибудь хорошее гримерное средство. На киностудию пускай смотаются или еще куда». «Кирилл, ты гений!» Из широкой груди Мисютина вырвался стон облегчения.